Глава восьмая. Схватка. Когда за воем ветра, наполнившим город, не стало слышно эхо от молотка Боа, путникам пришлось двигаться дальше. Продолжать работу в этих условиях было невозможно. В поисках более укрытого места они отправились на север. Город позади них являл собой картину разорения. Стройный порядок изгородей и скульптур, изящные изгибы улиц с конными статуями сменились рядами зияющих провалов. Бо старалась вести точный счет их достижений. 124 фигуры, несомненно, были живыми существами – хамелеоны обоих полов и драконы. Около 30 мишеней остались нераспознанными. Прочие оказались камнем. Это был явный успех, и молодая рабыня не скрывала своего удовлетворения. Над тоже старался выглядеть довольным, но этот обман давался ему нелегко. Он больше не пытался скрыть от самого себя. С тех пор, как Кольмор заронил в его душу яд сомнения, он выполнял свою работу, скрипя сердце. В его ушах не переставали звучать слова ренегата. «Они не воинственные. а ты не думал нат что единственные подлинные хищники это мы единственные хищники а если ольмар был прав нат взял за обыкновение ехать в стороне подальше от пристального взгляда боа который неотступно следил за ним сквозь длинные пряди волос закрывавшие ее лицо хоть нат и не желал себе в этом признаваться он начинал побаиваться бо Она словно состязается с ним в чем-то. Но в чем? Хочет показать себя больше роялисткой чем сам король? Или Радца велел служанкам-грумам оберегать своих хозяев от приступов малодушия, а в случае неудачи и карать их? Как понять? Сейчас игра казалась такой сложной и такой нечестной. Как бы то ни было, Над больше не чувствовал себя в безопасности. Его нерешительность, когда речь шла о наказании Ольмара, его снисходительность к отступнику и замешательство, вызванное его, Ольмара, рассказом сделали нато подозрительным в глазах Боа. «Безупречный Бо, Бо охранительницы закона!» Он попытался усмехнуться, но смех застрял в его горле. Вскоре показался еще один город, лежащий на бесплодной равнине. Среди строений извивался канал. Сейчас он был сух. Дельфины и тритоны зеленого камня отмечали середину фонтанов. Вздымая неподвижные плавники, они тянули к леснице, полные морских богов застывшими улыбками и пустыми глазами. Этому городу Нат нанесли еще больший урон, за 10 дней развеяв в воздухе 237 статуй. Однако доля тех, что не вызвали сомнения, снизилась до одной трети, что заставляло хмуриться Боа, тем более, что этот набег полностью опустошил их второй глухой ящик. Запас взрывчатки уменьшался соответственно с кривой их достижений. Наты сам понимал, что работает кое-как. Он стал рассеянным, цели выбирал на удачу, пренебрегая мнением Бо. которую такое поведение наполняло скрытым бешенством. Но ему больше не хотелось быть лучшим. Теперь он главным образом уничтожал драконов. Рабыня попыталась призвать его к порядку, мимикой и жестами напомнив ему о приказе Рацы. «Ящеры не столь важны! В расчет идут только те, кто ими управляет!» Над притворился, что не понимает смысла ее пантомимы, Из зевком отвернулся. На следующий день он подорвал 35 рептилий, вызвав ненавидящий взгляд Боа. Терзаемый сомнениями, Над вдумчиво пересмотрел каждый этап своей жизни. Теперь он отдавал себе отчет, что жрец избрал его не за какие-то моральные качества, а лишь потому, что его желание отомстить и заставить уважать себя – делали из него идеального Искателя. Опьяненный почестями и знаками внимания, что оказывали ему самые высокопоставленные члены клана, Над в итоге позабыл о цели той комедии, в которой его заставили играть. А ему еще и особенно важно было возвыситься над политической элитой, стать неприкосновенным. Эта жажда уважения вытеснила из памяти и насмешки, которыми встретили смерть Родоса, И позор Отти, приговоренный быть блудницей в яме наслаждений. над желал убить дракона, уничтожать десятками, сотнями зловещих ящеров, которые стали причиной смерти его матери и Джубы. Он желал... он желал так многого. Сегодня он очнулся с чувством, что все эти годы он был только безмозглой марионеткой, которую дергают за веревочки. Они покинули долину и по руслу высохшего канала двинулись дальше на север. Вскоре на горизонте обрисовались гигантские пирамиды, о которых говорил Ольмар. Здесь лежал еще один город. Крупу в ючной лошади теперь был привязан единственный ящик со взрывчаткой, и Над понял, что они приближаются к концу своего путешествия. Город ничем не отличался от предыдущих городов. Воздух свежел, и потому они сразу принялись за работу, не дав себе времени отдохнуть. Теперь Боа следила за каждым жестом НАТО. Знаками она дала ему понять, что он должен действовать расчетливо и брать взрывчатое вещество намного более тонкими порциями. Это и в самом деле был их последний запас. Тросточкой она изобразила на песке результаты своих прикидок. Даже при самом умеренном расходе невозможно рассчитывать более чем на 160 зарядов. Значит, ни один не должен быть потрачен впустую. Ната вяло согласился и достал свой свисток. Начался новый круг смертельного церемониала. Они как раз примеривались к группе атлантов, поддерживающих балкон – когда чудовищный удар грома, прокатившийся по равнине, пригвоздил их к месту. Даже Боа столбенела, открыв рот и остановив на полдороге свой серебряный молоток. Над вздрогнул и, подняв голову, вгляделся в небо. Прозвучал новый раскат, блеснула молния, отпечатав на сетчатке юноши зигзаг голубого пламени, но гроза была еще где-то далеко. Нат и Бо застыли в ожидании катастрофы. От страха их ноги будто внезапно налились свинцом. Прикованные к земле, как статуи к своему пьедесталу, они едва дышали. Затем шок прошел, и к членам вернулась подвижность. Они кинулись к лошадям и принялись доставать каучуковую экипировку, до сей поры сложенную в ящиках. Небесный гонг до сих пор звучал в их ушах. Лето только что испустило последний вздох, и их помертвевшие барабанные перепонки хранили память о расправе над ним. Времени у них оставалось совсем немного. Еще день-два, а затем неторопливые громады облаков заполнят горизонт. Горы, насыщенные водой, заклубятся, скрыв отблеск умирающего солнца. На равнину не извергнется дождь, заструится по зданиям и по статуям. Дождь. Надскользнул в панцирь, одну за другой пристегнул прочие детали облачения. Затем обошел животных, надевая на них намордники, попоны и другие защитные латы. Бо застегивала крепления, гримаснича от нервозности. Лошади фыркали, шумно выдыхали воздух, Переступали копытами, сильно недовольные, что их заставили облачиться в эти маскарадные наряды. Укрыв животных каучуком, Нат и Бо поспешили вернуться к работе. За механическим повторением действий по закладке взрывчатки, Нат размышлял о легендах, ходивших среди неофитов. Рассказывали, что гибернанты, еще находясь в облике статуй, ощущают раскат грома, как знак скорого освобождения». Глухое эхо пронзает их оболочку и пробуждает свет сознания в оцепенелом мозге. Они уничтожили три фигуры, но без успеха. Ни одна капля крови не обогрила взрывную воронку, и на лице молодой рабыни явно читалось недовольство. Отмеряя очередную порцию взрывчатки из запаса в глухом ящике, над краем глаза заметил, как на углу улицы мелькнула чья-то тень, Он прислушался. Ему показалось, что он различает приглушенный расстоянием стук копыт. Над не торопясь снял перчатки, засунул их под седло карри, отделил слой взрывчатого желатина и левой рукой высвободил два боевых меча, привязанных ремнями. Он действовал медленно, напустив на себя беспечность, которой на деле совсем не испытывал. Прижав клинки к боку так, чтобы их не было заметно, Над подошел к Бо и в двух словах сообщил ей об увиденном. Рабыня вскинула брови, недоверчиво и в то же время подозрительно. Вероятно, она решила, что он выдумал эту ложную тревогу с единственной целью протянуть драгоценное время. Боа резко вырвала у него из рук шарик взрывчатки и сама прикрепила его к животу бородача, играющего на лире. Такая манера поведения граничила с оскорблением Величества. Осмелиться принять решение за рыцаря-искателя или даже предвосхитить его приказ считалось дерзостью. Подобное пренебрежение протоколом означало, что Боа не относится к своему хозяину с должным почтением. Но с недавнего времени НАТО слишком мало заботили вопросы субординации. «Там кто-то есть!» Негромко повторил он, вытаскивая меч из ножен черного дерева. «Всадники! Они следят за нами!» Он взобрался на круглый пьедестал, откуда можно было бы отразить атаку, и приказал Боа следовать за ним. Таня охотно подчинилась. Почти сразу затем на экспланаду ворвалась группа всадников, взметнув облако пыли. Они рассыпались полукругом по площади, перегородив проходы, после чего обуздали лошадей. В поднятом вихре Нат различил не меньше дюжины силуэтов. Воцарилась глухая зловещая тишина, нарушаемая только шорохом клинков, освобождаемых из ножен. Банда состояла из ренегатов. На вид им было лет по сорок, все одеты в лохмоте, вроде тех, что носил Ольмар, или замотаны в просмоленные лоскуты, оставляющие пятна на их коже. От доспехов, выданных им 20 лет назад, теперь остались только бесформенные шлемы, но оружие они тщательно берегли, лезвия сверкали, словно только что из кузницы. Над сделал шаг назад, покрепче расставил ноги и поднял меч высоко над головой. Бо последовало его примеру. Как всякая хорошая наездница, она отлично владела оружием. Шайку отступников возглавляли два рыцаря в новых керасах. Однако опущенные забрала шлемов не позволяли различить их лица. Они выехали вперед, и один из них схватил Карие за узду. «Как жаль, что ты успел натянуть свои доспехи!» прозвучал насмешливый голос. «Картавый голос Тоба!» «Теперь, наверное, чтобы их снять, придется тебя убить!» Над вздрогнул. «Топ? А другой? Может ли быть?» Словно отвечая на его вопрос, второй ренегат поднял забрало, открывая лицо. «Ульм!» Рыжий парень вызывающе рассмеялся. «Ну да, Ульм! А будь ты поумнее, ты бы присоединился к нам!» «Пирамиды достаточно вместительны, чтобы принять ещё одного дезертира!» «Или ты идёшь с нами!» — отрезал Топ. «Или отдаёшь нам своё оружие, доспехи, свисток и рабыню!» «Зачем вам свисток?» «Нам нужна взрывчатка, чтобы отпугивать слишком любопытных драконов!» «А ты не хуже меня, знаешь, что детонаторов мало не бывает!» «В общем, давай!» «Приди и возьми!» «Идиот!» «Ты правда поверил в басне этой старой обезьяны?» Попытался убедить его Ульм. «Все ученики знали о существовании ренегатов». «Но не я!» «Хватит терять время!» Решительно сказал Топ. «Для начала мы заберем лошадей и поклажу. Затем придется тебя убить. Не испортить вы при этом доспехи. Скоро начнется дождь, так что придется обойтись без изысков. А жаль!» «Ты мне никогда не нравился, Нат, и я предпочел бы, чтобы ты умирал медленно!» Они отогнали в сторону Кари и вьючную лошадь, к которой был привязан последний герметично закрытый глухой ящик со смертельным содержимым. Затем строй налетчиков распался. Большинство из них имели какие-нибудь увечья, оторванные пальцы, глубокие ожоги, язвы... и у всех студенистые волдыри там, где их кожи коснулись стрелы дождя. «Вот уж шайка Калик, и ты вместе с ней топ!» Издевательски крикнул Нат, пытаясь преодолеть свой страх. Бородатый здоровяк с горящими от ярости глазами отделился от группы. «Я пережил девятнадцать сезонов дождей!» Гаркнул он, подняв выщербленный меч. «Я видел все!» «И воду, и язву от этой воды, и зубы драконов! Я знаю, как это бывает, когда держишь в руке взрывчатку, а мимо пролетает гулинь! Все! А ты чем можешь похвастаться, молокосос?» Он особо выделил последние слова, послепление недооценив противника. Нат еще не успел обдумать свои действия, а его рука уже взметнулась в жесте, когда-то тысячу раз повторенным в полумраке пещеры для тренировок. Длинное лезвие, свистнув, описало точный эллипс и, не встретив никакого сопротивления, перерезало бандиту горло. Заливаясь кровью, бородач свалился на землю. Злобные рев и улюлюканье прокатились по рядам отступников. Масса голов и поднятых мечей пришла в нестройное движение. «Теперь мне точно конец». подумал Над, принимая защитную стойку. И немало удивился, когда понял, что ошибся. Ренегаты бились неумело, используя устаревшую технику. Было очевидно, что ни один из них уже давно не сражался в настоящем поединке. Не оставалось сомнений, что ночные нападения на спящего противника им привычнее, чем прямое противостояние. У них не было шансов победить в схватке с Натом и Бо, еще недавно оттачивавшими свое искусство в фехтовальных залах Утеса. Рыцари-рабыни уже успешно отбили две атаки. Их длинные обоюдоострые клинки разрезали воздух, прочерчивая сверкающий серебром след, заканчивающийся каждый раз облаком алых брызг. Четыре бандита были выбиты из седла и уже не поднялись, затоптанные своими же лошадьми. Настоящая стена пыли окружала сцену битвы. Всадники возникали из этого песчаного тумана, потрясая мечами и выкрикивая проклятие. И вновь свист боевого лезвия срезал их на полном скаку, и их глаза делались стеклянными. Однако в ходе пятого приступа Боа была ранена в бедро, а затем в плечо. Она упала в последний момент, избежав удара топором. Над задыхался, его легкие горели. Каучуковые доспехи уже имели порезы в нескольких местах, но толщина резины защитила тело от прикосновения металла. Он попятился, схватил Боа под мышку и помог ей встать. С кожей, липкой от крови, рабыня походила на лягушку, вынутую из сосуда. «Все в порядке?» – выдохнул он. Вместо ответа она раздраженно высвободилась, униженная тем, что оказалась в положении слабого. Над вернулся на место. Внезапно перед ним возник Топ. Он был лучшим бойцом, чем его сообщники, и Наду сходу пришлось один за одним отбить три ловких удара. Клинок бывшего соученика просвистел около его горла, скользнул по высокому вороту и разрезал цепь, на которой висел свисток. Цилиндрик покатился по пьедесталу и исчез из поля зрения юноши. Острие меча вынудило его отступить, и он бедром ударился о статую, возвышающуюся в центре постамента. На мгновение ему показалось, что он вот-вот потеряет равновесие и свалится под копыта лошадей. Тем не менее, ему удалось отразить атаку. Он поднырнул под защиту Тоба, мощным ударом поразил его в живот и вытащил меч. Тот схватился за гриву лошади, обогряя ее бока потоком крови. Это явилось сигналом к отступлению. Бандиты беспорядочно отхлынули, забрав лошадей убитых. Топ двинулся за ними, удерживая рукой рану. Когда пыль рассеялась и эхо-копыт угасло за горизонтом, Нат и Бо вновь остались одни на пьедестале, окруженные трупами в лохмотьях. Карий исчез. ровно как и вьючная лошадь, а с ними и весь поисковый инструмент. Испытывая боль в руках, молодой человек опустился на землю и поддержал Боа, которая обильно истекала кровью. Он заставил ее лечь и перетянул ее раны кусками ткани, содранными с убитых. Будь у него набор медикаментов, он попробовал бы сшить края разрывов и остановить кровотечение при помощи подходящей мази, Но ящичек с хирургическими инструментами находился сейчас в руках ренегатов. Ситуация складывалась не блестяще. Подбирая разбросанное оружие над где-то на середине постамента наткнулся на то, что осталось от свистка детонатора. Растоптанная в пылу схватки драгоценная костяная трубка превратилась в пригоршню желтоватых осколков. Над собрал их, сам толком не зная зачем. Возможно, потому что раца когда-то внушил им почтение к этой странной флейте. В конце концов, он сунул осколки в боковой карман Кирасы и опустился на колени рядом с Бо. Она выглядела такой бледной, что он не рискнул перенести ее под своды храма. От боли волосы рабыни шевелились, словно клубок змей. В этом зрелище было что-то пугающее. Нат отошел на три шага, воткнул меч в землю, соединил руки на гарде и склонил на них голову в молитвенной позе рыцаря-искателя. Он знал, что это положение является частью погребального ритуала, но состояние Боа и ее резкие провалы в беспамятство казались ему предвестниками скорой агонии. Она и в самом деле не имела ни малейшего шанса выжить. Без должного ухода, да еще и в ледяной ночи, которая ускорит процесс физиологического распада. Вот если бы она продержалась до рассвета, утреннее солнце восстановило бы ее энергетические резервы и запустило бы механизмы восстановления тканей, сомкнув зияющие раны, из которых уходила ее жизнь. Вскоре молодых людей окутала темнота. Над челюсти, чтобы не стучать зубами. Ему было холодно. Он не знал, что делать дальше. Поиск заканчивался непредвиденным образом. Сценарий, разработанный рацией, пошел в разнос в тот самый миг, когда на сцену выступили ренегаты. В те времена, когда он был всего лишь неофитом, жрец рисовал ему мир. Мир, который существовал только в его воображении, Жестко структурированным, по одну сторону хорошие, рыцари, по другую плохие, хамелеоны. Перепутать невозможно, черное и белое, позитив и негатив. Но в реальности, к несчастью, все оказалось не столь упрощенным, и нелегко было понять, кому навесить ярлык врага. Кто с кем схватился здесь? Показались бледные рассветные лучи солнца, и Над ощутил дрожь облегчения. Еще один день без дождя. К девяти часам жара достигла пяти градусов тени. К полудню она добралась до отметки в сто градусов. Над освободил Бо от бинтов, подставив ее раны дневному огню. Кровотечение остановилось, но девушка все еще дышала слабо, а ее пульс оставался прерывистым. Над не двигался, заставив себя сохранять молитвенную позу, несмотря на боль, которая пронзала его затекшие суставы. Наконец, к четырем часам вечера, рабыня открыла глаза и смогла приподняться на локте. Раны, казалось, зарубцевались, и кожа ее порозовела. Над встал, приказав ей не шевелиться. Содрогаясь от судорог в затекшем теле, Над заковылял в сторону строений. Он обошел несколько зданий в поисках топлива. Приближался вечер. Ему посчастливилось найти кое-какие скамейки, которые он расколол в щепки. Затем он похоронил трупы, начавшие разлагаться от жары. Следующую ночь Над снова провел возле молодой рабыни, поддерживая огонь, чье трепетание ласково согревало их кожу. Наутро к Боу вернулась ясность сознания – она без усилий села и изобразила пантомиму почтительной благодарности. Однако Нат уловил смутную клончивость в хороводе жестов, словно бы рабыня не одобряла поведение своего хозяина. Быть может, она и в самом деле полагала, что он напрасно потерял время, выхаживая ее, и что лучше было бы добить ее после окончания битвы. Не зная, как теперь вести себя с ней, Над на всякий случай показал ей осколки растоптанного свистка. При виде костяных обломков Боа бросила на него пронзительный взгляд, в котором в равной мере были смешаны отчаяние и недоверие. Над понял, что Боа подозревает, будто он воспользовался ее беспамятством, чтобы разбить детонатор. Его захлестнула волна гнева. «А для чего он теперь нужен?» Раздраженно выкрикнул он. «Для чего? Можешь ты мне сказать? Если вся взрывчатка сейчас в руках у ренегатов!» Бо отвела глаза и вновь улеглась, повернувшись к нему спиной. Над был так зол, что чуть было не ударил ее. Чего в конце концов она ждала? Чтобы успокоиться, он целый час бродил по улицам, залитым солнцем, не чувствуя, как разогретая резина доспехов давит ему на плечи. Ночь он провел, ворочаясь сбоку-набок, в каком-то дворце с множеством скульптур. В голове его сталкивались сотни логических конструкций, одна противоречивее другой. Пусть он не мог предугадать внезапное появление бандитов, однако, если бы не их вмешательство... у него была бы еще неделя для завершения его разрушительной миссии. Этот промежуток, бесполезный из-за отсутствия взрывчатки, он, тем не менее, сумеет обратить себе на пользу. «Я должен подготовиться», — повторял он в полголоса. «Перед самоубийством необходимо очистить разум, а это не быстро. Мне нужны эти семь дней. Ни под каким предлогом я не стану торопить события». Но едва он сформулировал эту мысль, как тут же обвинил себя в недостатке веры. «Ты всего лишь хочешь выиграть время. Ты боишься!» «В любом случае...» — неизменно приходил он к выводу. «Ритуал нарушен. У меня больше нет инструментов для смерти. А значит, неизвестно, может ли вообще состояться церемония». Уже разгорался день, а он так и не сомкнул глаз. Боа ждала его там, где он ее оставил. Сидела, прислонившись спиной к пьедесталу, послужившую им ареной, и опираясь на свой меч, словно на трость. Все то время, пока Над поднимался к ней, она не сводила с него пристального взгляда. Наконец, когда он был уже в трех шагах, она извернулась и показала пальцем на статую, какого-то бородатого бога, прижимавшего к груди Лиру. Над напряг зрения, прослеживая траекторию ее жеста. Ему потребовалась секунда, чтобы различить шарик взрывчатого желатина, который яростная ладонь расплющила на зеленом камне. Тут же в его сознании пронеслись картины недавних событий, и он увидел себя, отмеряющего порцию взрывчатки из ящика, отвязывающего мечи, висящие на седле. Увидел Боа. именно в этот момент рабыня вырвала у него из рук шарик взрывчатки и прикрепила его к мишени к тритону с лирой тут на сцену выступили топы его бандиты и все смешалось нат успел позабыть но бо она то помнила нат пожал плечами к чему ее упорство если свисток все равно растоптан под каблуками чего ты хочешь проворчал он «Мы не можем это сделать! Без детонатора Студия не опаснее заурядного булыжника!» Девушка не двинулась. На ее лице застыла печать решимости столь же жестокой, сколь непостижимой. «Она сошла с ума!» – подумал Над, делая шаг назад. Какое-то время они стояли так лицом к лицу. Затем Бо очень медленным движением сунула руку в свою набедренную повязку. Когда она ее вытащила, в ее пальцах что-то сверкнуло. Маленький блестящий цилиндр с просверленными дырочками. Невредимый свисток. Свисток Ольмара. Нато словно бы ударили. Земля зашаталась под его ногами. Флейта Ренегата. «О боги! Он о ней не подумал! Как он мог? Он напрочь забыл о ее существовании!» Должно быть, он тогда сунул ее в карман, а затем обронил ее в песок на одном из ночлегов. В песок, где ее подобрала Боа. Над похолодел. Он почувствовал, что его прижали к стенке, как крысу, которую кошка загнала в тупик. Отступать некуда. Пытаясь унять дрожь, он протянул руку. Последний заряд. Свисток. Полный набор смертоносного арсенала — Все готово для церемонии самоубийства.